Хочу кое-что сообщить вам. Во-первых, полком назначил меня своим уполномоченным по всему Васюганскому краю. Мне даны большие права как представителю советской власти и ее губернских органов. На эти права имеется мандат. Ознакомьтесь. Быстроков достал из кармана брюк кожаный бумажник, раскрыл его и подал в развернутом виде синеватый лист бумаги. «Надюшка, принеси-ка очки!» — крикнул Исаев с жадным любопытством, но с опаской принимает Бострыкова мандат. Надюшка стримглав выскочила откуда-то из другой комнаты, проскользнула к письменному столу и тотчас вернулась с очками. Девчонку очень интересовало все, что здесь происходило. Подав деду очки, она замерла, приоткрыв рот, но он не позволил ей оставаться в этой комнате. «Беги скоренько к матушке Устинюшке, помоги ей», — строго сказал Исаев. Когда девочка ушла, Парфирий Игнатьевич, надевая очки, пояснил. «Внучка моя, сиротинка, отец, сын мой, погиб на войне, а мать в прошлом году умерла от цепного тифа, вот и воспитываю теперь». Не теряя больше ни одной секунды, он принялся читать мандат. Читал долго, шевелил губами, иногда вслух произнося отдельные фразы или их окончание. На товарища Бастрыкова возлагается разрешение спорных вопросов, связанных с использованием охотничьих и рыболовных, а также земельных угодий. Защита коренного населения от всяких видов эксплуатации – на обеспечение интересов бедноты, батрачества, а также лиц Средняцкого имущественного состояния, принятие надлежащих мер к охране общественного порядка и защите безопасности советского государства. Товарищ Бастрыков наделен чрезвычайными полномочиями председатель Губосполкома, секретарь Губкома РКПБ, председатель Губчика. У Исаева на висках выступили капли пота, он побледнел, развернутый лист бумаги дрожал в его руке. Он с полминуты молчал, стараясь справиться с волнением и не выдать его коммунарам. Было чем волноваться. Тридцатилетнему владычеству на Васюгане наступал конец. «Все понимаю, товарищ Бострыков», — наконец воскликнул Исаев, чувствуя, что молчать дальше невозможно. «Хочу заверить вас». В моем лице вы будете иметь одного из самых ревностных своих помощников. Помощи мне от вас никакой не нужно, резко сказал Бастыков. Но законом советской власти вы обязаны подчиняться без всяких разговоров. Исэев не ожидал такого крутого поворота, он скорее рассчитывал на иное. За его предложение о помощи председатель коммуны бросится к нему с распростертыми объятиями. — Законом? А я их не нарушаю. Порфирий Игнатий Чесаев у советской власти не последний гражданин. — Но ты не хвались. Какой ты гражданин, про то советская власть сама знает. — Щуря глаза, сердито сказал Бастырков, и добавил совсем уже сурово. — Хорошие граждане состяков не вымогают пушнину. — Ах, сукин сын Йоська, но я обедничал плеснул руками Исаев. «Да вы знаете, товарищ Бострыков, Ёську я, по крайней мере, сто раз от голодной смерти спасал. Он до конца жизни обязан мне. Выходит, что помирать не давал, чтоб соболей побольше с их него брата собирать». «Напрасно вы, товарищ Быстрыков, такие взгляды имеете. Остяк двуличный. Пока ты его кормишь, он тебе в глаза смотрит. А как насчет платы заговорил, он готов нож в горло садить». «Ты мне тут про всякое разное брось антимонию разводить». Бастурков окончательно перешел с Исаевым на «ты», позабыв, что вначале обращался к нему только на «вы». «Советская власть остяков обиду не даст. Хватит с них. Они от царя и царских халуев достаточно настрадались». Устини с Надюшкой принесли тарелки со снедью, поставили их на стол. Исаев, пользуясь этим, решил переменить направление разговора Принялся приглашать коммунаров в столу. «Милости прошу отведать, что Бог послал...» Хозяин из стоя перекрестился на иконы, занимавшие весь угол комнаты. Алешка, не привыкший видеть подобное в коммуне, хихикнул, зажав рот рукой.